А познакомил нас Джерард на летнем показе винила в 1965-м. Пол был занят разговором с Ондином, и я спросил, «Как вы с ним познакомились?» А Пол ответил, «А как с ним не познакомиться?» Они обсуждали свою любимую тему — римскую католическую церковь. И кто-то заметил, «Только вас, извращенцев, в церкви не хватает». Ондин вскинулся, преисполнился папского величия и надменно проинформировал еретика — что было бы намного, намного лучше, если бы такие извращенцы, как мы, находились в лоне церкви, а не боролись против нее. Затем повернулся к Полу, подняв палец и заключил «Сын мой, мы должны извлечь из этого урок». Помимо интереса к церкви, у Пола с Ондином была еще одна общая черта. Оба они были бесконечно красноречивы, и кто бы ни оказался рядом, все замолкали, слушая их выступления. Но с Полом это было не так заметно, потому что он на самом деле не выступал, а действительно был разговорчивым и остроумным. Пол не принимал наркотиков, он вообще был против любой химии, вплоть до аспирина. У него была собственная теория, по которой причиной внезапного увлечения молодежи наркотиками было слишком хорошее здоровье, что с тех пор, как современная медицина победила большинство детских заболеваний, Им требуется компенсация за то, что они уже не болеют. «Зачем они называют это экспериментами с наркотиками?» — вопрошал он. «Это эксперименты с нездоровьем». Он выглядел настоящим молодым рассерженным, особенно на фото. Всегда хмурился, опустив лицо. Он одевался в шмотки из военных запасов, матросские штаны на 13 пуговицах и свитера с воротом, в то время как все остальные носили джинсы и футболки не увлекался зеркалами, он был высокий и немного женственный с этими его кудрявыми волосами, которые стали у него теперь очень пышными и взъерошенными в стиле Дилана. В критическом и историческом аспектах кино, особенно голливудского, Пол понимал больше, чем кто-либо на фабрике. Он знал всякие мелочи о Голливуде, всех характерных актеров, все малоизвестные сцены во всех малоизвестных фильмах, в которых снимались все настоящие звезды. Он любил Джорджа Кьюкера и Джона Форда и Джона Уэйна и знал всех кинематографистов, зарубежных и американских. Настоящий фанат. У Пола имелась четкая позиция по любому вопросу. В спорах он расцветал. У него была привычка начинать с «да, но», на тот случай, если кто-нибудь уже высказался, и он был загадочный. Всех интересовал вопрос, есть у него сексуальная жизнь или нет. Его знакомые настаивали, что у него абсолютно ничего не происходит на этом фронте. Каждый час его могли расписать. Но Пол все же был привлекательным парнем, так что люди продолжали спрашивать. «Но ведь чем-нибудь он занимается? Чем-то он должен заниматься?» «Знакомя нас, Джерард сказал, — это мой друг Пол мариси Он очень изобретательный». И Пол сразу же стал приходить на фабрику, пока мы снимали, чтобы посмотреть, как мы работаем, и не может ли он в чем-нибудь поучаствовать. Поначалу он только подметал в студии или рассматривал фото и слайды. Сам хотел заняться съемкой звукового кино, но не мог найти денег для аренды оборудования. Был в восторге от нашей установки и задал множество вопросов нашему звуковику Бадди Вертшафтеру. Джерард не врал. Пол был очень изобретателен, особенно в том, чтобы оставаться для нас загадкой. С лета по осень у нас на фабрике стояло видеозаписывающее устройство. Первый агрегат для записи в домашних условиях, который мне пришлось видеть. Впрочем, и потом я ничего подобного не встречал. Неподъемная конструкция. На длинной ножки торчала такая головка-камера, и когда сидишь за панелью управления, ее можно было изгибать под любыми углами, как лампа над пепитром. Выглядело потрясающе. В компании «Норелка» «Дали мне эту машину поиграться. Потом они устроили в ее честь вечеринку. А потом забрали. Смысл был в том, чтобы я показал ее своим богатеньким дружкам, которые ее бы купили. Я показал ее Роттону и Птахе, которые захотели ее украсть. Помню, мы снимали, как Билли стрижет Эдди на пожарном выходе. Такая игрушка на неделю». Вечеринка в честь агрегата прошла в метро на заброшенных путях Нью-Йоркской подземки в районе парка Веню под Вальдорф-Астория. Заходили через дыру с улицы. Там была музыка, и Эдди пришла в шортах. Но многие явились при полном параде, визжали и шарахались от крыс и тараканов. Да уж, все было реалистично. Еще на этой же вечеринке рекламировали только что появившийся журнал «Тейп», тут же и закрывшийся. К изданию прилагались кассеты, которые предполагалось слушать, пока читаешь, только что-то это не прижилось.